Многие из генералов революции весьма скромного происхождения. Во времена империи некоторые превратятся в королей или баронов. Первый из дюма не так уж плохо кончил, хотя начал с самого низа, ниже, чем бастард или полукровка. Начал с раба. Отец его Александр Антуан дави маркизик де ля поэтри, В 1760 году в возрасте 46 лет он приезжает в Сан-Доминго к брату своему Шарлю, управляющему сахарным заводом и крупному работорговцу. Братья не находят общего языка и вскоре расстаются. Дабы не унизить своего титула несовместительными с ним занятиями, маркезик берет псевдоним Антуан де Лильи и приобретает плантацию Геннаде в Тру-Жереми на юго-западном берегу будущего Гаити. Там он убирает себе наложницу из числа самых хорошеньких рабынь. Поскольку Мария Сесетта исполняет также функции хозяйки в доме Антуана, она получает прозвище Мария из дома. Она производит нас свет двух мальчиков и двух девочек. Старший, родившийся 25 марта 1762 года, и крещенный именем Тома Александр, станет генералом. Само собой разумеется, что маркизик на прекрасной Марии Дюма не женился, что, впрочем, он мог бы сделать, как разрешал ему Черный кодекс, составленный Кольбером и обнародованный Людовиком XIV. В самом деле, в своих морализаторских усилиях и в попытках пресечь чрезмерное вольнодумство поселенцев, которые царили в настоящих гаремах, статья 9 этого кодекса делала возможным брак между белым и его рабыней, принесшей ему детей. Брак давал свободу как детям, так и матери, и, следовательно, продать их было уже нельзя». В 1772 году остров был опустошен циклоном. Тысячи мертвых и раненых, гибель скота и урожая. А вслед за тем еще и эпидемия дизентерии. Мария Дюма пала ее жертвой. Плантация была разорена. Большая часть рабов умерла или сбежала. Глоокружительное падение человеческого капитала. Дабы ничто не мешало возвращению во Францию, где он мог получить наследство благополучно почивших братьев, маркизик продает четверых своих детей. И все же из этого вовсе не следует, что он был бесчеловечным отцом. Он даже питал определенную слабость к своему первенцу, которого он уступает с правом выкупа, то есть оставляя за собой возможность вернуть его через пять лет, и при исполненной деликатности и чуть ли не стыдливости акт продажи идентифицирует тама Александра как Тома Реторе, опуская Александра, наследственное имя семьи и со всей определенностью свидетельствует, что речь идет не о торговле отца с сыном, но о продаже владельцем своего имущества. По возвращению во Францию Маркизик, почти 60-летний, проводит мирные дни свои в объятиях юности, которые воплощает Франсуаза Элизабет Рету, именуемая экономкой. По временам он чувствует уколы ностальгии. «Ах, колониальной жизни неплохое было время! Почему бы не иметь при себе маленький живой сувенир?» И в 1776 году Он выкупает Тома Реторе, выписывает его во Францию и признает своим внебрачным сыном. Отныне юный вольноотпущенник зовется Тома Александр Дави де ля Паветри. Но по нормам эпохи незаконно рожденность его остается всегда при нем. Живет он вместе с отцом в месечке Сен-Жермен-Ан-Ле, где позднее Александр станет полковником национальной гвардии. Но совершенно ничего не известно о четырех годах рабства Томары Торе. Ровно ничего не известно о судьбе его брата и сестер